Глава двадцатая. Майлз. Шестью годами ранее. «У тебя появился животик. Я провожу рукой по голому животу Рэйчел и целую его. Смотрится очень мило. Прижимаю к нему ухо и закрываю глаза. Наверняка ему там одиноко. Тебя же одиноко, приятель. Ты все-таки считаешь, что это мальчик?» — смеется Рэйчел. «А если девочка? Я говорю, что буду любить нашего ребенка кем бы он ни был. Уже его люблю. Или ее». Наши родители опять уехали. Мы опять играем в семью, только на сей раз это взаправду. И как же нам быть, если он все-таки сделает ей предложение?» — спрашивает Рэйчел. «Волноваться не о чем. Папа не позовет Лиз замуж. Он бы сообщил мне заранее. Я слишком хорошо его знаю». «Нужно им сказать», — говорю я. «Прошло три месяца. Еще через два мы окончим школу». Беременность Рэйчел начинает бросаться в глаза. У нее появился животик, и это очень мило. Нужно завтра же им сказать. Рэйчел согласна. Я ложусь рядом и притягиваю ее к себе. Касаюсь ее лица. Я люблю тебя, Рэйчел. Рэйчел уже не так напугана. Она говорит, что тоже меня любит. У тебя отлично получается. Она не может понять, о чем я, и я с улыбкой дотрагиваюсь до ее живота. Отлично получается его вынашивать. «Уверен, ты родишь такого ребенка, какого не рожала еще ни одна женщина». Она смеется над тем, какой я глупый. «Как же ты любишь меня, Рэйчел!» Я смотрю на нее, на девушку, которой отдал свое сердце, и недоумеваю, почему мне так повезло. Недоумеваю, почему она любит меня так же сильно, как я ее. А еще пытаюсь представить, что скажет папа. «Не возненавидит ли меня Лиса?» Не захочет ли увести Рэйчел обратно в Феникс? Как убедить их, что мы справимся? Как мы его назовем, спрашиваю я. Рэйчел оживляется. Она обожает обсуждать имена. Если родится девочка, Рэйчел назовет ее Клэр в честь своей бабушки. Жаль, что я не знал ее бабушку. Женщину, в честь которой назовут мою дочь. Рэйчел говорит, что бабушка меня бы полюбила. А я говорю, что мне нравится имя Клэр. А если родится мальчик, спрашиваю я, для мальчика можешь сам выбрать имя. Слишком большая ответственность. Ему ведь жить с этим именем до конца своих дней. Так постарайся подобрать хорошее. Хорошее, которое для тебя что-то значит. Что-то значит. У меня есть на примете идеальное имя. Рэйчел хочет его услышать, но я не скажу. Сообщу ей, когда это имя уже станет его именем, когда он появится на свет. Рэйчел говорит, что я ненормальный, и она отказывается рожать нашего ребенка, пока я не назову имя. Я отвечаю, что у нее нет выбора. Она заявляет, что я сумасшедший. За это ты любишь меня, Рэйчел».